Глава 9. Лиза. Мисс Избранная. Обратился ко мне врач, склоняясь над койкой медицинского крыла. Вы ещё с нами? Я слабо простонала в ответ. Самочувствие ухудшалось стремительно. Мы едва успели дойти до моей комнаты, когда голова закружилась, и лесной дракон, который стоял в этот момент в карауле, подхватил меня, оседающую прямо на каменный пол. По счастью, рядом оказался именно один из ларанов, который, как и все его сородичи, неплохо соображал в медицине. Сначала он с помощью магии ненадолго снял тошноту, надолго избавит меня от этого мерзкого ощущения без диагноза. Он не мог. И этого времени вполне хватило, чтобы дойти до больничного крыла. Но как дойти? Он меня донёс, и в тот момент я совершенно не была против. На ходу Ларан сообщил случайно встреченному дракону о том, что ей избранной стало плохо. И тот убежал передавать весть архонту. Архонт в свою очередь примчался с такой скоростью, что в лазарет мы входили уже вместе, и теперь он сидел на стульчике рядом со мной и с напряжённым видом рассматривал под самыми разными углами. Прошу прощения, мистер Джефферсон, поджав губы, обратился к нему доктор. Если вы забыли, эта башня моя вотчина. А я, если вы забыли, здесь главное должностное лицо, фыркнул в ответ архонт. Я же с трудом фокусировала взгляд то на одном, то на другом и старалась не шевелиться, чтобы не вызвать очередной приступ тошноты. Тазик мне, конечно, сразу принесли, но пользоваться им не было никакого желания. Врач мне ответил. Натянув резиновые перчатки и закрыв лицо марлевой повязкой, он присел рядом со мной на нитонький стульчик и принялся за аккуратный осмотр. Осмотрел белки глаз, язык, кожные покровы почти по всему телу и почему-то ногти на руках и ногах. На его счастье на мне была лишь длинная рубашка Лукаса. Кто же знал, что до собственной одежды я не дойду? — Она могла просто отравиться местной пищей? — спросил Архонт. — Не знаю. Доктор попытался перевернуть меня на спину. Для этого ему пришлось приложить силу, потому что я непроизвольно свернулась в клубочек и чувствовала, что если меня пошевелить или, не дай бог, выпрямить, то что бы ни было сейчас в моём желудке, оно тут же звернётся наружу. Но врач, который был не молодым драконом с лёгкой просядией, оказался значительно сильнее и убедительнее. "Готовьте орно, сейчас будем наблюдать, как избранное выглядит изнутри", рявкнул он, когда я начала сопротивляться и протестующе мучать. "Если в течение нескольких секунд я не доберусь до её живота, то следующий приступ предотвратить не сможет даже дракона-матерь. Я испуганно охнула, но так как состояние мое действительно ухудшалось, и ухудшалось стремительно, то сочла за лучшее послушаться врача и позволила ему перевернуть меня в нужное ему положение. Еще несколько секунд он сосредоточенно проминал сильными пальцами мой живот, вырывая из меня сдавленные звуки, после чего бросил своей медсестре. — Ампулу цитариллы и двойной нобок! — Жидкий, — уточнила та. А какой ещё? У нас тут дракон еле ворочается. Бегом. Насколько растопной была медсестра, я не видела, потому что голова кружилась всё сильнее, и мне пришлось крепко зажмуриться глаза. Это не отравление, говорил врач, продолжая осмотр. Теперь он взялся прощупывать рёбра, медленно поднимаясь к ключиковому злам сначала под мышками, потом под подбородком. Желудок у неё давно пустой. Мися явно обошлась без завтрака. А вчера, может, она съела что-то вечером? Возможно, вы слышали, что Мися избранная выезжала в город? Нет. Клинические проявления очень сильные. Если бы это было пищевое отравление, то она не успела бы даже добраться до храма. Болезнь. Признаков инфекции тоже нет, как и воспаления. Но что это же с ней происходит? Прекратите паниковать. А то выставлю вас вон. Не смейте говорить со мной в таком тоне. Я застонала, потому что от громких драконьих голосов теперь ко всему прочему начала болеть голова. По счастью, именно в этот момент открылась дверь и послышались торопливые шаги. Быстрее, Наниэль, быстрее, проворчал доктор. На некоторое время воцарилось напряжённое молчание, и я даже приоткрыла глаза, чтобы увидеть в руках у доктора весьма внушительных размеров шприц. но испугаться не успела. Он тут же схватил меня за локоть, вытянув руку к себе, наклонился и ловким, уверенным движением ставил шприц в плечо. Я закричала, ожидая страшную боль. Он даже не предупредил. Кто же так уколы делает? Хоть бы в ягодицу, что ли. — Еще скажи, что почувствовала, — проворчал доктор. — Нет, — согласилась я. Рука немела полностью и безвольно повисла, поддерживаемая мужской ладонью. И теперь я с ужасом наблюдала за ней, как за чужой, пришитой к мне части тела. Простите, а что с ней? Не выпуская моего локтя, врач одной рукой разводил какой-то порошок в прозрачной жидкости. Местный наркоз. Человеческие доктора здорово преуспели в создании лекарств, но в плане обезболивания им до магии ещё далеко. Я прикрыла глаза, ожидая, когда мир хоть немного перестанет кружиться, и не открывая их, спросила: А дога она будет такой, пока не отпущу. Поверь, тебе не хочется, чтобы я её отпустил, потому что препарат весьма болезненный, пока не рассосётся. Зато вот-вот станет полегче. И что во мне вкололи? врач не ответил. Ещё несколько секунд слышался сток тонкой ложечки о края стаканчика, в котором дракон замешивал препарат, а потом он выпустил мою руку, и расспрашивать его дальше желание тут же пропало. Он был прав. Укол оказался весьма болезненным, и всю руку пронзила тупая тянущая боль. Закусив губу, я еле сдержала стон, а на глазах, хоть они и были закрыты, начали наворачиваться слёзы. Копошение, неясные звуки, и вновь врач взял меня за руку, на этот раз почти не обезболивая, после чего вставил иглу теперь в вену. Он не просил поработать кулачком и вообще казалось, что игла вошла наугад. Однако сам он оказался весьма доволен собой и поправил установленную надо мной капельницу. «Что вы мне вкололи?» — процедила я, сжимая зубы. «То, что поставит тебя на ноги», — ответил он, уперев руки в бока и повернулся к Архонту. «Ничего страшного и необратимого я не обнаружил. Внутренние органы, судя по всему, в порядке. Мы сделаем еще несколько анализов, чтобы убедиться в здоровье избранной, Но могу гарантировать со всей уверенностью, что уже через пару часов она будет снова скакать как козочка и донимать глав кланов своей чрезмерной активностью. «Ха -ха. Значит, у нас есть пара часов отдохнуть от того бедлама, что творится в храме последние дни. С явным облегчением хохотнул архонт. Не смешно, хотела было ответить, но горло вновь подкатило тошнота, и я перевернулась на бок, поджав ноги к животу. Рука с капельницей теперь висела над полом. В несколько мгновений я смотрела на неё, словно прожигание прозрачной трубки взглядом могло помочь узнать её содержимое. И постепенно всё тело стало размякать, расслабляться. Архонт ещё некоторое время говорил с врачом, но смысл их речи стал от меня ускользать. Я смотрела прямо перед собой и чувствовала, как замедляется дыхание, как тяжелеют веки, руки и ноги. Попыталась что-то сказать, Но даже голос не подчинился мне. Каждый следующий вдох всё медленнее и всё слабее. Мне не было даже страшно. Кажется, я сейчас умру, пронеслось в голове спокойно и немного весело. Умру и узнаю, каково это. Интересно ведь. Потом я перестала чувствовать время. Перед глазами ходили туда-сюда чьи-то ноги, ненадолго останавливались рядом со мной. В какой-то момент появился Сумрок. Он сидел передо мной на корточках, смотрел в глаза серьёзно и внимательно и молчал. Его рука была протянута ко мне, но я не чувствовала его прикосновений и не знала, что он делает. "Убери капельницу", мысленно молила я. "Ещё немного, и она убьёт меня". Сумрок, но он не слышал моих мыслей, а я не могла толком даже моргнуть. Неужели ты будешь просто смотреть, как этот ублюдок избавляется от меня? Он же всё это время был рядом, прямо перед глазами. Кто ещё может так цинично убивать людей, если не врач, привычный к смерти и страданиям? Тем более дракон, который вырос во времена клановых воинов. И сколько бы я ни взывала к нему, Сумрак только молча смотрел на меня. Селина Жрец сложил руки на животе, ожидая, когда я последую за ним. «Кто вас отправил?» — поинтересовалась я не то чтобы подозревая очередной подвох, но разумно опасаясь. Мало ли это опять козни королевы Зайбелла? «Саймон Саргон!» — бесстрастно ответил жрец, и при упоминании имени этого дракона мои щеки залил неожиданный румянец. Кивнув, я в последний раз оглядела комнату придирчивым взглядом, И сделала мысленную пометку: ничего тут не трогать, пока кто-то всё тщательно не проверит. А затем вышла в коридор вслед за хромовником. Идти пришлось недолго. Едва покинув жилое крыло, мы всего пару раз свернули и оказались перед высокими дверями, за которыми слышались раздражённые голоса. Не дав мне времени морально подготовиться, брат Марте распахнул створки и отрезал путь к отступлению собственным телом. Двигаться было некуда. Зал, в котором я оказалась, был в форме амфитеатра, и сложилось впечатление, что все драконы Золотого храма собрались в нём, устроившись на длинных деревянных скамьях. Внизу, рядом с высокой трибуной, стоял его величество Крестофенгар. Когда дверь распахнулась, многие взгляды тут же метнулись ко мне, и среди них я сразу выловила три: один обжигающе холодный, спокойный, наполненный сдержанным любопытством. Другой тёплый, одобрительный, от которого сердце в груди дрогнуло и застучало где-то в горле, а щёки опалило жаром. Третий принадлежал королю, и Крестов явно был на меня зол. Сглотнув, я кивнула, приветствуя всех одновременно, и поспешно поднялась на верхний ряд, где ещё оставались свободные места. Брат Марти со мной не пошёл, и скрылся в коридоре. И так, видимо, вернулся к прерванной речи один из драконов. Напоминаю, что вы, ваше величество, были приглашены в храм золота с одной единственной целью позволить нам ознакомиться с копией писания. Этого до сих пор не произошло, и у нас есть все причины сомневаться в ваших намерениях. Я имею право участвовать в столь значительном для вереги событии. Крестов гордо задрал подбородок, в его взгляде сквозило превосходство и ущемлённое самолюбие. Мне не нужно приглашение, чтобы находиться в храме золота, и я волен делать то, что считаю нужным. Штататься по спальням незамужних девиц, раздался ей хедвен голос сверху. Я не видела, кто это сказал, так как мой взгляд был намертво прикован к Саймону Саргону. Огненный дракон выглядел безупречно. Его волосы были завязаны в такой хвост на затылке, а белоснежная рубашка красиво оттеняла покрытую едва заметным золотистым загаром кожу. Губы кривились в усмешке, и я впервые могла прочитать, что за ней скрывалось. Недалеко от Саймона, на пару рядов выше, сидел Ноа. Я чувствовала на себе его внимательный и напряженный взгляд, как будто в чем-то провинилась перед ледяным драконом. Но он сам разорвал наши отношения и дал понять, что второго шанса у меня не будет. Что ж... Вероятно, пришло время мне идти дальше. Вот только не все так радужно было, как могло показаться окружающим. — Мой досуг вас никоим образом не касается, — возразил король. Похоже, собрание началось совсем недавно, и я практически ничего не пропустила. — Отдавать или не отдавать Писание тоже полностью зависит от моей доброй воли, — продолжил Крестов. — И, признаюсь, собираясь в храм, Я намеревался пойти на уступки драконам, раз уж судьба распорядилась так, что у меня осталась последняя копия священной рукописи. Но теперь я вижу, что вы...» Он обвел взглядом собравшихся. «Не заслуживаете подобного снисхождения». «Что?» — скачал с места один из старейшин. «Да как смеешь ты, щенок? Тихо!» Рыкнул кто-то еще и с силой грохнул кулаком по столу. Но в зале в одно мгновение воцарился хаос. Драконы кричали, переругивались, не обращая ни малейшего внимания на короля, что с самодовольной усмешкой наблюдал за развернувшимся перед ним представлением. Ящеры всегда были импульсивными и плохо контролировали свои эмоции, особенно огненные. И Крестову хватило малейшей искры, чтобы вспыхнуло пламя. При этом все как-то сразу позабыли, кто был истинным виновником конфликта, и вспомнили застарелые обиды. Саймон в дебатах не участвовал. Он молча наблюдал, сложив руки на груди, и его взгляд, к сожалению, больше ни разу не обратился в мою сторону, что ещё раз подтвердило мою уверенность в том, что прошедшая ночь была единственной в своём роде. На повторение можно не рассчитывать. Но он тоже был спокоен. и его холодный, замораживающий внутренности взгляд был направлен на Саймона. Хм, это же не значит, что он обо всем узнал. У меня возникла трусливая мысль сбежать, воспользовавшись всеобщим замешательством. Никто и не заметит. К тому же у меня во рту со вчерашнего вечера не было ничего, кроме пары глотков вина, и желудок настойчиво напоминал, что самое время подкрепиться. Уже приподнявшись, Её поспешно плюхнулась обратно, когда дверь в зал снова распахнулась. В широком проёме показалось её величество Изабелла, окружённая фрейлинами. Драконы в зале снова затихли, ожидая объяснений. Король с раздражением уставился на супругу и даже шагнул ей навстречу, собираясь, видимо, что-то спросить, но королева остановила его движением руки. «Ха -ха, так уж и вышла она, усмехнулась. Что я слышала, о чём шла речь на вашем совете? И спешу вас уверить, что мой дорогой супруг изначально не планировал делиться с вами священным писанием. И забыла, зашипел король, и его брови угрожающе сдвинулись. Я так и знал, снова выкрикнул самый нездешённый старейшина. Крестоф Орингар нас обманул. Не обманул, раздражённо бросил человеческий монарх. Я не давал никаких обещаний. Как и я, снова заговорила Изабелла. Однако в моих интересах, чтобы драконы продолжали жить и процветать, развивая свой бизнес. Она вскинула подбородок, будто гордилась собственной мудростью и дальновидностью. Это, конечно, похвально, ответил старейшина. Но нам, простите, от этого ни жарко, ни холодно. Я могу предоставить вам доступ к писанию провозгласила королева. У меня на него такие же права, как у моего супруга. С какой стати? окончательно разозлился Крестов. Да кто тебе позволит? Иди в свою комнату и жди меня там. Поговорим о твоём поведении. Даже я не сдержала усмешки, наблюдая эту трогательную семейную сцену. Нам будет приятно иметь с вами дело. Тут же сменил гнев на милость старейшина, и драконы поддержали его тихим гулом. Мы готовы прямо сейчас отправиться в вашу библиотеку. — В этом нет необходимости, — Изабелла отбила зал по бедным взглядам и остановила его на своем хмуром супруге. — Потому что я привезла книгу с собой. Она в моих покоях, и ничто не мешает вам прямо сейчас приступить к изучению. — Я возражаю, — потеряв терпение, взревел Крестов. «Книги могут прикасаться только жрицы, а с тобой мы еще поговорим!» И, развернувшись на каблучках, королева удалилась, уводя за собой собственную свиту. И еще несколько мгновений в зале царила тишина, после чего он буквально взорвался сотнями голосов, и, решив, что это подходящий момент для побега, я тихо выскользнула в коридор, забыв о том, что королева все еще могла быть где-то поблизости.